приходит мужик к врачу, расстёгивает шринку и достаёт член. А он у него длиной 11 см. Врач: "Что, жалуетесь?" Мужик: "Нет, блядь, хвастаюсь".